Глава третья. Пока оставалось свободное время, решила сходить в библиотеку, взять несколько книг, которые могли бы пригодиться. О кровной связи, например. Парочка практикумов по заклинаниям тоже не помешает. Меньше времени будем тратить на теорию, больше на тренировки. Мне все равно заняться нечем, кроме подготовки к турниру. Как непривычно. Я всегда куда-то шла, куда-то бежала. У меня были планы и необходимость что-либо делать. Я каждый день проживала за тем, чтобы избавиться от метки. Избавилась. И что теперь? Изучать ледяную магию, готовиться к турниру, добиваться признания всех остальных демонов, чтобы не уронить честь рода Артригелон. Пожалуй, достойная цель. Вот только кроме нее у меня больше нет ничего. А вне занятий, в свободное время я иду в библиотеку, чтобы тоже учиться. Наверное, я просто не умею занимать себя чем-то иным. У входа в библиотеку столкнулась с демоницей. Не то, чтобы мы с ней столкнулись в прямом смысле. Но, торопливо выйдя из библиотеки, она захлопнула двери и загородила их собой. В библиотеку могут входить только арт Остальным запрещено. Я присмотрелась к ней. Белоснежные волосы до талии, белые рога и крылья, серые глаза, откровенное синее платье. Если раньше, например, на балу я ее и видела, не запомнила. «Я Лайла артригелон Пропусти», — сказала я. Пока еще просто сказала, не потребовала. Хотя, если задуматься, имела полное право. В этом замке хозяев всего четверо. Мы с Эльдиной, Савер и Азалар. Но если она говорит правду насчет артригелонов выходит она из нашего рода? «Лайла артригелон Впервые слышу», — фыркнула она. Наш род всегда славился сильными демонами. А ты, ты даже не демон. Непонятно кто. Где твои рога? Где крылья? У артригелонов не может быть такого недоразумения. Так что ты немедленно уйдешь отсюда, пока я сама не выставила тебя из замка. Что-то такое припоминаю. Что-то похожее уже было. Только в прошлый раз меня пытались выставить из императорского замка. Что стоишь? Оно пошла! «Может быть, — перебила я, — если ты мне не веришь, я попытаюсь пройти в библиотеку, сама говоришь, что туда могут попасть только артрегелоны». На лице демоницы отразилась растерянность. Правда, длилось это всего лишь мгновение, но я поняла, она прекрасно знает, кто я такая. Демоница почти сразу совладала с собой, изобразила возмущение. «Да как ты смеешь, жалкая человечка!» Ты не можешь принадлежать к роду Арт-Регелон. Пошла вон отсюда!» И попыталась меня атаковать. На самом деле понятия не имею, что она собиралась со мной сделать. То ли вытолкнуть магии, когда этого этого Наяра поступила с альхоном, то ли на самом деле хотела ударить. Однако еще до того, как демоница что-либо сделала, появился Решел. Махнул рукой, и волна магии развеялась. Диманица потрясенно уставилась на Решела. Я тоже потрясенно уставилась на него, потому как выглядел он слегка помятым, а одежда оказалась окровавлена. «Решил ты...» «Ерунда! Кровь не моя!» — отмахнулся Решил. «И мне нужно спешить. Важное дело!» Прежде чем снова исчезнуть, он запустил в Диманицу заклинание. Та попыталась защититься, однако у нее не получилось. Рухнула на пол, как подкошенная. «Мне пришлось звать Азалара. Мысленно пока не научилась, поэтому воспользовалась обыкновенным заклинанием связи. Как это делать, мне показали. Теперь я в любой момент могла связаться при помощи маги с Азаларом, Эльдиной и Савером. Только когда на тебя нападают, времени на такое заклинание нет. Ты назвать его папой пока не смогла. Не мог бы перенестись к библиотеке. Здесь кое-что произошло. «Что?» – взревел Азалар. Оборвал связь и тут же появился в снежном вихре. «Что здесь произошло?» «Дионра!» Это он демоницу бессознательно увидел. «Я пыталась пройти в библиотеку. Она не пускала», — торопливо пояснила я. «Говорила, что это могут сделать только артрегелоны, а я не могу быть артригелон Когда я предложила проверить, она использовала магию. Но что именно собиралась сделать, я не поняла». Появился решил и отправил ее в беспамятство. Решел. Опять защиту чинить придется. Он-то переносится без труда из-за вашей связи. Но делает это как-то слишком разрушительно. Магический поток похож на пощечину. И он вскочила. Правда, тут же оказалась связана серебристой магической нитью. Азалар, что ты творишь? Эта воровка пыталась проникнуть в библиотеку. И я ее остановила. А ты зачем связал меня? «Это она должна быть связана!» «Это воровка! Моя дочь!» Мрачно сказал Азалар. «Что?» — потрясенно выдохнула демоница. «Это полукровка? Она полукровка?» «Ну надо же, как играет!» «Или не играет!» «Мне показалось, чтобы избавиться от меня, у нее был один единственный шанс сделать это, пока нас друг другу не представили. Тогда еще можно было притвориться...» Будто приняла за Теперь уже не притворится. Или она не притворялась, она на самом деле не знала и не могла поверить. Азалар обошел Дионру, провел в воздухе ладонью, на том самом месте, где она применила магию. «Что ж, убить не хотела, только связать», заключил он. «Это хорошо, иначе бы тебя ждала смертная казнь». «Что?» – прохрипела она. «А чего еще ты ожидала? Нападение на ее холодность лайло Артригелон карается смертной казнью», — жестко произнес Азалар. «Но поскольку ты не пыталась ее убить, казни не будет, чтобы завтра тебя здесь не было. И ближайшие десять лет я не желаю тебя видеть». «Но... но как же? Я ведь не знала», — забормотала Дионра. Азалар пошевелил рукой. Диманицу подхватил снежный вихрь и унес прочь из коридора. «Лайла, ты в порядке?» «Да, спасибо. Не хотела тебя отвлекать, но...» «Это не пустяк. При любой угрозе зовешь меня. Ясно?» «Да, отлично. Еще увидимся», — сказал он, тоже исчезая в снежном вихре. А я, наконец, подошла к дверям библиотеки, протянула к ним руку, касаясь специального символа ключа. Двери отворились, признавая во мне Арт Регелон. Набрав приличную стопку книг, вернулась к себе и даже успела еще немного почитать, прежде чем отправиться на занятия. Эльдина еще была в зале, так что я поинтересовалась. «Кто такая Дионра?» «Дионра?» — с удивлением переспросила Эльдина. «Наша троюродная сестра. Или еще более дальняя. Там какие-то непонятки с ее родством. А почему ты спрашиваешь?» Она пыталась выгнать меня. Говорила, что я не могу быть арт потому что все арт-регелоны чистокровные демоны. Ах, вот как! Эльдина недобро прищурилась. На балу она не присутствовала, но не знать не могла. Всегда была мерзкой стервой. Ничего-ничего, она еще ответит за свои слова. Уже. Она до вечера должна покинуть замок. Постой, это как? Что она сделала? Так, все. «Хватит! Наговоритесь потом! Лайла, ко мне!» – скомандовала Наяра. «Ладно, я побежала. А ты, Лайла, ничего не бойся. Наяра своеобразная, и все же она прекрасная наставница», – заверила Ильдина и выпрохнула из зала. «Вот ты мне сейчас скажешь», – заявила Наяра, когда я к ней подошла. «Что ты умеешь? Нет, лучше покажи. Покажи ледяную магию. Атакуй меня!» Я пожала плечами и атаковала. Она выставила щит, прикрываясь от потока холодной магии. Устояла, но выглядела при этом удивленной. «Ты меня поражаешь!» «Не ожидала подобного от полукровки!» «Что не так?» «Ну, хотя бы тот факт, что ты снесла мое заклинание!» «Снесла, а не сняла!» «Снять — это искусство, снести — это сила!» «Вот и думай, что не так!» «Удивляет сила?» – предположила я. «Да, удивляет!» Эльдина говорила, что мы, как дочери Азалара, достаточно сильны, несмотря на то, что полукровьки. «Эльдину я тренирую с детства, и она так не удивляет», – заметила демоница. Не давая осмыслить сказанное, заявила. «Теперь проверим твои защитные навыки». «Подожди, насчет защитных навыков здесь есть небольшая проблема». Вот сейчас и проверим». Ко мне сразу. Договорить я не успела. У Наяры, как видно, слова с действиями никогда не расходились. Она атаковала. Появился Решел. Да не один. Рядом с ним на пол рухнул окровавленный человек. Решел отразил атаку и укоризненно посмотрел на меня. Я развела руками. А что еще я могла? Надо было быстрее кричать предупреждение. Но что уж теперь? «О, личный защитник!» «Как мило!» — заметила Наяра. «На турнире так же будете?» «Кто атакует Лайлу?» «Решел тут как тут». «Любопытно получается. Может, тебе, Лайла, сразу замуж зарешила выйти? А то его появление очень уж показательно». «Нет, никакого замужества». «Какое замужество?» — испугался Решел. «Я не собираюсь лишаться свободы. По крайней мере, ближайшую пару сотен лет». Двери распахнулись. В зал вошел Азалар, за ним Ирэш. В этот момент человек, лежавший возле ног Решела, застонал и пополз. Демон опомнился и швырнул в него заклинанием. Несчастный лишился сознания. «По какому праву вы отвлекаете Решела от важного дела?» – вопросил Иреш грозно. «Что-то во мне все-таки дрогнуло. Не привыкла я видеть его таким суровым, таким отстраненным. А теперь что-то во мне все же отозвалось?» Понять бы только, что именно. Страх? Наверное, нет. Я ведь не могу его бояться. Робость или сожаление? Да что вообще происходит с моими эмоциями?» Азалар окинул пронзительным взглядом сначала на Яру, затем меня. Но разборки устраивать при свидетелях не стал. «Ваше Величество, вы сами присутствовали на балу и знаете, что через два месяца состоится турнир», – произнес Азалар. Я не могу оставить Лайлу без тренировок. Разве это должно волновать нас с Решелом? Пристально посмотрев на Ирэша, Азалар ответил. Вероятно, нет. Но вот в чем дело. Вы также не имеете права запретить мне тренировать свою дочь. Вы были на балу и знаете, насколько это важно для ледяных демонов. А обстоятельства? Это всего лишь обстоятельства. Но мы можем попытаться придумать, каким образом разорвать, Или же приглушить связь? Теперь понятно. Азалар все так и задумал. Он уже высказывал мысли о том, чтобы приглушить связь. Сами без помощи решила и Иреша. Мы вряд ли сможем это сделать. Так он сразу решил продемонстрировать, насколько это неудобно. Все-то он предусмотрел. Все-то распланировал заранее. Прекрасно. Думайте. Мрачно сказал Иреш, подтянул к себе магию бессознательного человека и исчез в красном дымке. Решел остался. Все такой же окровавленный, но теперь уже я сомневалась, что кровь его, скорее всего, человека или нескольких людей, судя по количеству крови. «Между прочим, я вылавливал заговорщиков», — хмыкнул Решел. «И даром вам это не пройдет. Операцию все же сорвали». Не знаю, что я в этот момент ощутила, но, кажется, все-таки заволновалась, потому как подумала о Дайте однако спросить при всех не решилась. Может, мои чувства наконец оживают, и не появление ли Ирэша стало тому причиной? «Приносим свои извинения, но вы все тоже осведомлены о наличии связи», сказал Азалар холодно. «До тех пор, пока не удастся пригасить связь, не рекомендую отправляться на важные для Империи задания. А я рекомендую присматривать за своей дочерью, чтобы мне не срываться к ней каждый раз». Это всего лишь следствие. Рекомендую решать проблему. С этими словами Азалар вышел. Зато в зал вернулась Ильдина. Звали? Предлагаю использовать кровную связь, чтобы приглушить эту, непонятную. Меня о возникновении связи с Решелом ни разу не спросили. Так что подозреваю, он сам рассказал. Все или нет, правдиво или с капелькой лжи, но каким-то образом эту связь объяснил. Пока, вероятно, я лежала без сознания, а он не мог далеко отойти. «Что скажешь, Наяра?» – весело поинтересовалась Эльдина. «Скажу, что нужно пробовать». Так и начали. Решилу пришлось задержаться, потому как после каждых манипуляций приходилось проверять. Пока не получалось ничего, решила тянула ко мне каждый раз, когда возникала опасность. Устав ждать, Решел тоже принялся действовать. Пытался нащупать связь и приглушить со своей стороны, в то время как мы с Эльдиной старались усилить кровную связь и повлиять с ее помощью. «Увы, но, видимо, не в этот раз», — Решел психанул. «Я впервые видела, как он психует. Пробурчав, что обсудит это с Ирешем, потому что сейчас совсем некогда играть в игрушки, Решил исчез в красном дымке». На сегодня мои защитные способности решили оставить в покое. Тренировали атакующие, чтобы не нервировать демонов еще сильнее. А после занятия нас вместе с Эльдиной позвал к себе Азалар. Предчувствие было крайне нехорошее. «Ты рассказала Азалару о предложении Ирэша?» – спросила я, пока мы шли к кабинету. «Азалару», – задумчиво повторила Эльдина, однако комментировать никак не стала. Она прекрасно понимала, что назвать его отцом не так-то просто. Мне понадобится время. Я сказала ему сегодня утром. Ты права. Разговор будет, скорее всего, об этом. Может быть, еще о вашей связи с Решелом и дальнейшем сотрудничестве с императором. Как он был недоволен! Она злорадно усмехнулась. Пусть только попробует запретить тебя тренировать. Действительно не имеет права. Не имеет. Мы обладаем достаточным суверенитетом, чтобы решать самим, устраивать тебе тренировки или нет. Тем более, когда это настолько важно. А Иреш? Да пусть они с Решелом сами думают, как теперь быть. Постучав, вошли в кабинет. Азалар сидел за столом и мрачно взирал на нас. Начнем сразу со сложного вопроса. Лайла, что у вас с Ирешем? У нас уже ничего. Да неужели? Как будто я не помню, что происходило, пока ты лежала без сознания. Более того, Ирэш готов был пожертвовать своей жизнью ради тебя. Не решался напасть на Заирана, пока тот угрожал тебе. Не желал отходить от твоей постели. Его со скандалами приходилось отгонять. Решил-то через два дня убрался, а этот нет. На все императорские дела наплевал. Решал их на расстоянии, чтобы от тебя не отходить». «Думаешь, все это так легко проходит?» Это было странно. Разговаривать с кем-то о чувствах, об отношениях, которые так и не состоялись. Кому-то что-то объяснять. Потому что он действительно имеет право знать. Я должна ответить. Потому что Азалар – мой отец. Даже если я этого до сих пор не смогла осознать в полной мере. Прочувствовать. «У него, да. Им двигал драконий инстинкт. Инстинкт, который тяготил его самого. «Что ж, я предполагал нечто подобное. Демон не стал бы так себя вести. А вот дракон — возможно». Теперь он демон. Освободился от драконьего инстинкта. «Может быть». Глаза Азалара странно сверкнули. «Как бы там ни было, тебе, Эльдина, не стоит соглашаться на его предложение. Это ни к чему хорошему не приведет. И я сейчас не только о политике». А вот что касается тебя, Лайла. Зачем ты его оттолкнула? Он так славно за тобой ухаживал. Ильдина чуть не поперхнулась. Я тоже удивилась. Тебе так хочется поскорее отдать меня кому-нибудь? Не решила так и решу Я хочу, Лайла, чтобы мои дочери были счастливы. А еще хочу, чтобы наш род правил долго и успешно. Но иногда все это совместить бывает непросто, заметила Ильдина. «Да, бывает. И все же я попытаюсь», — хмыкнул Азалар. «Не хочешь, Лайла и реша Не надо. Посмотрим, каков будет его следующий ход». «Теперь о ваших занятиях. Я ожидал, что готовить к турниру у вас будет самый лучший в магии ледяной демон». «В теоретической магии», — поправила Эльдина. «Да, теоретической. Альхон знает такие заклинания, о которых Наяра в силу возраста даже не подозревает». «И знание этих заклинаний может вам помочь!» «О заклинаниях он нам расскажет, но она тренировать, как полагается, не сможет. Скоро даже Лайла сможет справиться с ним и ошибочно подумает, что все так просто, в силу возраста», — передразнила Эльдина. «Альхон уже не так бодр, как хотелось бы». «Ты отказываешься от тех знаний, которые он мог бы дать?» «Не отказываюсь. Можно совместить». «Пусть первые две недели с нами занимается Наяра. Пока наши слайлы Лайлой занятия раздельны. А потом три часа с Наярой и три часа с Альхоном. Можно увеличить до четырех». «Семь часов. По три с половиной часа с каждым наставником». «Договорились». «Как, Лайла, справишься?» «Справлюсь. Раньше я занималась не меньше». «Прекрасно. Значит, все силы на подготовку к турниру», заключил Азалар. И еще кое-что по поводу ваших занятий. Я не против, чтобы вы вызывали Решела. Вызывайте его каждый день. Можно не по разу. Тем быстрее они с Ирешем начнут искать решение проблемы. Жаль, конечно, что этот турнир. Иначе такая связь могла бы пригодиться. Особенно сейчас, пока ты, Лайла, столь уязвима. Я ничего не стала отвечать. Задумалась только о природе связи. Да, она появилась после того, как я, по сути, спасла Ришелу жизнь. Можно предположить, что образование связи стало своеобразной магической справедливостью, чтобы он теперь спасал меня. Но как долго это будет продолжаться? В чем ее конечная цель? Я бы не хотела, чтобы Ришел был привязан ко мне слишком долго. Он этого не заслужил. После разговора с Азаларом мы с Ильдиной отправились в трапезный зал. Затем к портретной галерее. Ильдина перечисляла живых и уже умерших родственников. Живых я старалась запомнить и насчитала около двадцати. Немало. А с другой стороны, наверное, не так уж много. Это я привыкла к одиночеству. Для древнего рода, вероятно, двадцать демонов. Не такой уж впечатляющий список. Пока рассматривала портреты и заучивала имена, задалась вопросом. Сколько родственников у Ирэши? Есть ли другие шатехи, о которых я не знаю? Или они с Решелом единственные, кто остался из императорского рода? А это Дионра Артрегелон, сказала Эльдина, переходя к следующему портрету. Троюродная или даже более дальняя сестра, сирота. Ее воспитывала тетя, но потом она пропала. Не знаю, как Дионра перебивалась несколько месяцев, но не так давно она переселилась к нам в замок а во время моего дня рождения была в отъезде, в учебе. Вот недавно вернулась. Лучше б не возвращалась. Эльдина поморщилась. Та «Да еще стерва. Перед папой постоянно присмыкается а меня ненавидит. Не упустила случая подколоть. Так что у вас произошло? Она пыталась выставить меня из замка. Я пожала плечами. На том основании, что ты не можешь быть артригелон, и она якобы ни о чем не знает. «Именно так. Стерва. Но ведь ты не могла позвать папу просто так». Она применила магию. Собиралась связать меня. «А потом, вероятно, вытолкать из замка». Ильдина покачала головой. «Мы миновали еще несколько портретов, а потом я увидела... свой. Он тоже был здесь. Стояла рядом с портретом Азалара, Савера и Ильдины. К портрету Ильдины ближе всего». «А эту ли стресс, полагаю, представлять не стоит», — сестра усмехнулась. Какое-то время я стояла, замерев перед собственным изображением, и молча смотрела. Просто смотрела, не в силах разобраться в себе. Чувства, по-прежнему приглушенные, начали скрестись. Что-то в них было, что-то, что я пока не могла уловить. Прошло три недели, всего три недели. И вот мой портрет стоит рядом с портретами всех членов семьи. Меня приняли. По-настоящему приняли. И как удивительно гармонично мое лицо смотрится рядом с лицами родных. Ильдины, Савера, Азалара. Сейчас, глядя сразу на четыре портрета, я вижу сходство. У всех нас есть общие черты. Я не выделяюсь. Я здесь не лишняя. Случайно найденная дочь. Я должна быть одной из них. Еще бы. Чувствовать все это ярче, но внутри снова начинает проскальзывать холодок. Ничего, я обязательно справлюсь, как справлялась до этого со всем остальным. Ночью, когда я уже задремала, кое-что случилось. Я всегда спала чутко, очень чутко, а потом услышала, как приоткрылось окно. Распахнула глаза как раз вовремя, чтобы заметить скользнувшую в комнату тень. Дальше все происходило слишком быстро. Она атаковала. Я атаковала в ответ. Даже сообразить не успела, как высвободила, выбрасывая в ее сторону огромную силу. Действительно огромную. Тут же появился Решел. Однако он запоздал всего лишь на мгновение. Прикрыл меня щитом. Щит смело магии, которую я выпустила. Нападавшего, вернее, судя по фигуре нападавшую, выставившую щит, тоже смело. И стены, и еще стены, и еще. Не знаю, что стало с демоницией, которая напала, а решил окружил нас обоих защитой, не позволяя обломкам камней повредить нам. Мы словно в эпицентре урагана оказались, потому что высвобожденной мною магии было действительно много. Она растекалась и растекалась. Замок рушился прямо на глазах. Я потрясенно взирала на происходящее, а потом все наконец прекратилось. Кровать почему-то устояла. Пол провалился только через пару метров от нее. Дальше зияла темная пропасть. Стен больше не было. Простор, свобода и сияние звезд. И на много-много метров вперед гигантский провал. Но, кажется, часть замка устояла. Та, которая находилась у меня за спиной и немного сбоку. Я ее убила? Вяло поинтересовалась я. Размазала, кажется, откликнулся Решилл. Выглядел он на удивление потрясенным. А потом на обломке сохранившейся комнаты один за другим появились снежные вихри. Азалар, Савер, Эльдина. «Лайла, с тобой все в порядке?» Сестра бросилась ко мне. Решил, наконец, развеял щит. Теперь удалось еще лучше рассмотреть последствия моих действий. Полуразрушенные стены и пол оказались покрыты изморозьем. «В порядке. Я не пострадала». В темноте на меня кто-то напал, но, боюсь, теперь уже...» А Залар внезапно взвился вихрем и куда-то переместился. Договаривала уже без него. Не узнать, кто и зачем. Это было странно. Понимать, что убила демоницу, даже не зная, что она собиралась сделать. Вероятно, атаковать. Я чувствовала, как она атакует. Видела смертоносную магию льда. Но зачем она это сделала? И кем была? Вновь появился Азалар, бросил на пол израненную, со сломанными ногой и рукой, с расцарапанным ледяными иголочками лицом, но все-таки живую Дионру. Несмотря на все повреждения, мне удалось ее узнать. «Савер, иди дверь открой, достал уже ломиться!» На этот раз Савер взвился снежным вихрем, а решил пояснил. «У нас было важное совещание, и Ирэш в ярости!» Уходить демон никуда не собирался, несмотря на прерванное совещание. С любопытством взирал на Дионру. «Ты напала на Лайлу!» «Пыталась убить!» «Отрицать бессмысленно!» Холодно произнес Азалар, и его слова были подобны приговору. Тому, который не был вынесен еще утром. «Да, пыталась убить!» Выплюнула Дионра вместе с кровью. «И убила бы, если б смогла!» «Эта тварь во всем виновата!» «Из-за нее погиб Зайран!» «При чем здесь Зайран?» спросил Азалар. Дион внезапно замолчала. На губах заиграла злорадная усмешка. «А я ничего вам больше не скажу!» «Скажешь!» И демоница согнулась от боли. Азалар обхватил ее за подбородок, глядя прямо в глаза. «Отвечай! При чем здесь Зайран? Ты мстила за него?» Взгляд Дионера расфокусировался, сделался затуманенным под действием ментальной магии. Демоница торопливо заговорила, как будто эти слова зажигали ее изнутри. Да, мстила. Зайран был ко мне добр. Единственный, кто после гибели родителей по-настоящему обо мне заботился. Тетушка. О, туда ей и дорога. Я была верна Зайрану. Любила его. И он обещал. «Обещал, что мы возвысимся вместе, а пока я должна втираться в доверие к вам. И все было хорошо. Мы были так близки к победе, пока не появилась эта дрянь. Она все разрушила. Все из-за нее. Она должна была поплатиться». Дионра захрипела и упала на спину. «Пап, ты не перестарался?» Поинтересовался Савер. «Они с Ирешем появились как раз во время признания Дионры. Я ощутила это» но не стала оборачиваться, не стала смотреть на Иреша. «Не перестарался. Она жива. Нужно будет допросить ее позже. За раз все вытянуть не получится. Но более чем уверен, что Дионра порадует нас любопытными подробностями их за Ираном подготовки». «Она всего лишь пешка», — сказал Савер. «Конечно», — согласился Азалар. «Может быть, вы обратите внимание на своего императора?» Едко поинтересовался Ирэш. «Я могу забрать своего брата, с которым мы обсуждали весьма важные вопросы. Или его стоит оставить здесь, потому что вы не в состоянии обеспечить защиту Лайлы?» Последние слова он прорычал. «Вот теперь все повернулись к Ирэшу. Я увидела чешуйки на его руках и удлинившиеся когти. Похоже, драконья сущность снова дала о себе знать. Из-за беспокойства обо мне?» «Прошу прощения, Ваше Величество, не смеем больше задерживать!» Холодно отозвался Азалар. «Надолго ли? Может быть, Решел должен остаться здесь? Бегать за Лайлой, как собачонка? Потому что все равно от него нет толку, если каждый раз будет переноситься к вам!» В голосе Иреша послышалась ярость. «А может быть?» Он вдруг зло усмехнулся. «Мне стоит забрать Лайлу к себе?» Самому обеспечить ее безопасность, чтобы решал, наконец, мог заняться делом. Между Ирешем и Азаларом заискрило. С каждым словом Иреша внутри меня холодило все сильнее. Лайла, у тебя лед? Удивленно воскликнула Ильдина, касаясь моей руки. Все это время я стояла в ночной сорочке. Эта Ильдина успела накинуть халат, а Савар и Азалар, кажется, вообще еще не ложились. Однако на мне была только сорочка открытые руки от плеч и до кончиков пальцев, покрывали ледяные узоры, как в тот раз, когда я очнулась в плену у Заирана после частичного освобождения магии. «Хм, мне кажется, это не совсем нормально, даже для нас», — заметил Савер. Все взгляды скрестились на мне, на руках, а теперь и на лице Иреши, все так же мелькали чешуйки, то появляясь, то исчезая. Но мне это было особенно безразлично. Кажется, чувства снова заледенели, а ведь еще днем кое-как начали пробиваться. Хотелось спать, даже в полуразрушенной спальне. Зато вот разбираться в происходящем совсем не хотелось. Это казалось таким бессмысленным, таким... «С Лайлой что-то не так?» — спросил Ирэш. Трудно было определить по голосу его эмоции. «Все в порядке. Лайла только осваивает ледяную магию. Возможные...» «Недоразумение», — ответил Азалар. «Неужели?» — Ирэш приподнял бровь. «А слова Савера мне, конечно же, померещились». «Слова Савера означает только одно. Как и происходящее с Лайлой. Она владеет очень сильной магией. Понадобится время, чтобы с ней справиться. Но вам, Ваше Величество, беспокоиться не о чем. Насколько я понял, вас вообще не беспокоит то, что происходит у нас». «Меня беспокоит то, что каждый раз притягивает к вам Решела!» Мрачно ответил Иреш. Чешуйки на его коже замерли и вдруг исчезли. Полностью. «Это стоит решить, но не сегодня!» Первым в красном дымке исчез Иреш. За ним, не говоря ни слова, последовал Решел. Все снова посмотрели на меня. Во взгляде Ильдины я прочитала беспокойство. По лицам Азалара и Савера ничего понять не смогла. И пытаться не хотелось, если честно. Скорее бы уже отделаться от их общества, да спать лечь. Устала, надоела все. Лайла, как ты себя чувствуешь? Спросила Ильдина, заглядывая мне в глаза. Нормально все, устала только. Спать бы уже лечь. Так, все решим завтра, заключил Азалар. Половина замка цела, поэтому я сейчас прикажу слугам подготовить пустующую комнату. «Нам всем стоит отдохнуть!» «Подозреваю, завтра многое решится», — тихо сказала Эльдина. «Пойду помогу охране с подчинкой защиты», — вызвался Савер и первым исчез в снежном вихре. Ирэш Шатех. «Продолжим», — предложил Решел, когда они с братом вернулись в кабинет. «Или отвлечемся на обсуждение другой темы. Например, на твою непригодность для важных дел?» уточнил Ирэш мрачно. «Или, например, на твою реакцию. Ты ведь снова плохо себя контролировал. Потому что в этот раз ты перенесся к Лайле не из-за пустяка. Ее жизни угрожала опасность», — рыкнул Ирэш, ударив кулаком по столу. «Очевидно, ты теряешь контроль, когда Лайле угрожает опасность». «Да», — Ирэш перевел дыхание, пытаясь успокоиться. «Это основной драконий инстинкт — защищать свою пару». Как в случае с Заираном, не напоминай, Ирош поморщился: Я вел себя недопустимо. Император, который готов пожертвовать своей жизнью ради девчонки, который подвергал всю империю опасности, чтобы только спасти ее от Заирана. Это чудовищная, недопустимая глупость. Весь драконий инстинкт это глупость. Согласен, ты император, и не имеешь права так рисковать. Пусть даже эта девчонка теперь не просто девчонка, а дочь Азалара и наполовину ледяная демоница. Но что ты можешь? Ты сможешь бороться? Смогу. Должен. Я ведь император. На моих плечах вся империя. И мы плавно возвращаемся к теме нашего совещания. Хмыкнул Решил. Это невозможно сохранить в тайне. Убийство демона посреди человеческого города. Да. Они уже просто убивают. Не пытаются отобрать магию. Поняли, что бесполезно. Но все больше людей в сопротивлении с этой, непонятной, до сих пор не магией. Что-то мы делаем не так. Эта новость сегодня разошлась по всем демоническим городам. Пока только по нашим. Но люди тоже скоро узнают. Все. Полагаю, сопротивление перешло к решительным действиям, констатировал Иреш. «Вылавливать по одному бессмысленно. У всех стоит защита из той же магии с примесью ментальной. Из всех наших ловушек они каким-то образом ускользнули. Нужно выходить на руководителя другими путями. Медлить больше нельзя». «Я, конечно, рад, что ты вернулся в строй. Больше не отвлекаешься на... Хм, на кого не надо?» Решил предусмотреть, но решил не повторять имя Лайлы. «Но тебе не кажется странным» что даже имея образцы, мы до сих пор не можем определить, что это за магия. Мы не можем подобрать ни одного аналога. Это говорит только об одном – такой магии в мире больше нет. Иномирное, но ведь только драконы. Только драконы. Помолчали какое-то время, осмысливая, осознавая. Нет, если так задуматься, в других мирах могут быть другие существа способны переходить между мирами», — сказал Решил. «Да, могут», — согласился император. «И если бы они ходили туда-сюда пачками, мы бы заметили, не идиоты все-таки». «Иногда думаю, что все же идиоты», — Иреш на мгновение прикрыл глаза. «Но в данном случае ты прав. Думаю, это кто-то один. Кто-то один проник, и кто-то один помогает сопротивлению». Пора переходить к активным действиям». «Появилась идея?» – заинтересовался Решил. «Да, несколько минут назад. И чем же произошедшее помогло?» «Тем, что я все осмыслил. В последние дни старался о Лайле не думать. До этого даже представить не мог, чтобы ею рискнуть. Хочешь сказать? Да, она ведь интересует Дайта. Более того, она нужна Дайту». Я видел это, и не могу ошибиться. Она нужна ему. Пришло время этим воспользоваться. А Залар не позволит. Ему придется.